Леasky ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущелье. Каменистая гора около которой ехали, была сколочена природой из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них самоленга всякий раз невольно кряхтел. Морачная и красивая гора.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 Самолик выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сидения. И лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и высохшими жёлтыми иглами. Тут через речку был перекинут житкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырёх невысоких сваях стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на куриных ножках. А от её двери вниз спускалась лесенок. В первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро-быстро со стороны духаны и тёмного кипариса набегала вечерняя тень. И от этого узкой, кривая долины чёрной речки становилось уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река,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 Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кирилен, Очмянов и Некадим Александрович. Кирбалай принёс стулья, разослал на земле ковёр и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кирилен, высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, своей горделивой осанкой, важной походкой, густым несколько хриплаватым голосом напоминал провинциальных полицеймейстеров из молодых.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 «Но я желаю, чтобы мое вино было. Я участвую в пикнике и полагаю, имею полное право внести свою долю. Полагаю. Принеси десять бутылок варели». «Для чего так много?» – удивился Никодим Александрович, знавший, что у Кириллина не было денег. «Двадцать бутылок! Тридцать!» – крикнул Кириллин. «Ничего, пусть», – шепнул Очмянов Никодим Александровичу. «Я заплачу».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 и кинжал поперёк живота. То молодое смуглое лицо с чёрными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углём. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один встал в дверях спиной к костру и, заложив руки назад, стал рассказывать что-то. Должно быть очень интересно, и потому что, когда Самойленко подложил хворосту, и костёр вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню, Было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные, выражавшие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя, сидящие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную песню. Слуша их, диакон вообразил, что будет с ним через 10 лет, когда он вернётся из экспедиции. Он Молодой аэромонах-миссионер, автор с именем и великолепным прошлым. Его посещают в архимандриты, потом в архиереи, он слушает в кафедральном соборе обедню, в золотой митре с по ноге и выходит нам вон, и осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает «Призри с небеси Божия и вишки посети виноград сей, его же насади десница твоя». А дети ангельскими голосами Поют в ответ Святый Божий Диакон, где же рыба? Послышался голос Самоленко Вернувшись к костру Диакон вообразил, как в жаркий июльский день По пыльной дороге Идет крестный ход Впереди мужики несут хоругви А баба и девки иконы А за ними мальчишки певчи И дьячок с подвязанной щекой И с соломой в волосах Потом по порядку. Он дьякон, за ним поп скуфейки с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек. Тут же в толпе попадя и дьяконец в платочках, поют певчие, ревут дети, кричат перепела, заливается жаворнок. Вот остановились и покрапили святой водой стадо, пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры, И это тоже хорошо, подумал Диагон.